Глава 94. Воскресенье, 13 августа, 16.00, 17.00. «Тот еще тип, босс», — сказал Поттинг, когда они отъехали от дома Константина и двинулись обратно вверх по холму. Погруженный в свои мысли, Грейс молчал. Движения глаз показывали, что он врет. Наконец отозвался он константин знает человека в красной кепке. Что еще ему известно? Суперинтендант глянул на часы, и в этот момент раздался звонок. Рой, это Дэн Солтер, отдел цифровой криминалистики. Мы сейчас в Боденкорт, и я нашел предоплаченный телефон, с которого отправляли сообщение с требованием выкупа. Оператор Водофон, предоставил информацию о местонахождении абонента на момент отправки западная часть гавани шорхам или шорхам бич Точнее, никак, Дэн. Боюсь, нет, сэр. Вышка на побережье, тренгуляцией не воспользуешься. Спасибо, Дэн, поблагодарил Грейс и отключился. Твою мать! Поттинг посмотрел на шефа. «Мальчик может быть где угодно, на западе гавани шорхам или шорхам бич норман Есть идеи, как нам прочесать пять миль побережья за оставшееся время?» Еще один звонок поступил на рабочий телефон. «Рой Грейс!» «Сэр, я в порту Шорхэма», — сообщил детектив-сержант Экстон. «И?» — выжидающе спросил Грейс. «Пока никаких продвижений». Есть вариантов 20 а то и больше. Начинай проверять, Джон. Два уже исключил, сэр. Держи меня в курсе. Хорошо. Рой мысленно вернулся к разговору с Константином. Хитрый старый засранец что-то знал и не признавался, не реагировал на угрозы. Почему? Оставалось 75 минут. Норман «Едем в Шорхэм и побыстрее!» «Куда именно в Шорхэм, босс? Если бы я, черт возьми, знал!»